Глава 29. Женя. Паркуюсь на привычном месте у больницы и какое-то время просто сижу, сжимая руль. Руки дрожат, не от холода, а от того, что я чувствую внутри. Что-то не так. И это осознание стальными клещами сжимает мою грудную клетку. Я не знаю, что именно, но с моим телом происходит что-то ужасное. Оно стало чужим. Меня словно оставили в этой уязвимой оболочке биться в одиночестве. Заставляю себя выйти из машины, втягиваю холодный воздух, но даже он не проясняет сознание. Быстрым шагом направляюсь к больничному корпусу. В конференц-зале уже почти все. Медведев что-то говорит, низкий голос раскатывается по аудитории и отскакивает от стен, но слова теряются, расплываются. Я слышу и не понимаю. Как радио, настроенное на другую частоту. Запрокидываю голову, смотрю в потолок. Будто там есть ответ на мои вопросы. Потом чувствую взгляд. Богдан. Он смотрит на меня чуть прищурившись. С беспокойством. Читает меня, оценивает, что-то выискивает в моем бледном лице. Но я резко отвожу глаза, разрывая контакт. Когда планерка заканчивается, я словно ужаленная подскакиваю и покидаю аудиторию первой. Не хочу этих разговоров с коллегами. У меня нет сейчас сил на них. Сил на пациентов, к слову, тоже нет. Провожу прием. Женщина напротив что-то говорит, но слова проваливаются сквозь меня. Киваю машинально, записываю в карточку рекомендации. «Евгения Сергеевна, это не опасно?» Я зажмуриваюсь на секунду, а затем возвращаю взгляд к ее лицу. «Это лечится. Мы назначим дополнительные анализы» и тогда примем окончательное решение по оперативному вмешательству. Пока поправим гормональный фон и поработаем над укреплением иммунитета. Распечатываю бланк с рецептом на препараты. Пациентка уходит, дверь закрывается, и в кабинете становится тихо. Слишком тихо. И на этой благодатной почве мои тревоги снова всходят и колосятся. Я проваливаюсь в прошлое. Делаю глубокий вдох, пытаясь удержаться в настоящем. Ладони сжаты в кулаки, ногти впиваются в кожу, оставляя тонкие вдавленные полумесяцы. Головная боль стучит где-то за висками, глухо, навязчиво. Следующая пациентка, еще одна. Я сосредотачиваюсь на чужих словах, на данных УЗИ, на жалобах и рекомендациях. Вживаюсь в привычную роль, хватаясь за нее, как за спасательный круг. Но стоит двери закрыться в очередной раз, и стены начинают сдвигаться. Грудная клетка сжимается, дыхание становится неглубоким. Медленно поднимаю руку к груди. Пальцы замирают там, где бешено колотится сердце. «Рита, мне нужно к Рите. В коридоре у ее кабинета очередь. Женщина в светлом пиджаке уже тянется к ручке двери. Но я опережаю ее, заслоняя собой проход. «Подождите десять минут». «Вас пригласят». Не даю ей возможности возразить, просто открываю дверь и захлопываю ее за собой, несмотря на возмущенный взгляд. Рита сидит за столом, сосредоточенно всматриваясь в экран монитора. Пальцы невесомо порхают по клавиатуре. «О, Титова!» — скашивает она на меня взгляд. «Какими судьбами?» «Если ты чаевничать пришла, то придется подождать. У меня там целая толпа желающих пожаловаться мне на жизнь». Подхожу к ее столу, припечатываю ладони к холодной столешнице. «Проверь сердце». Ритка непонимающе моргает. «Чье?» «Мое». Голос хрипит надломлено. «Проверь мое сердце». Рита с чувством ставит последнюю точку в карте пациента и закрывает ее. Откидывается на спинку кресла и пробегается глазами по мне с головы до пояса. Ее лицо теряет привычную мягкость. «Что-то не так?» Да, что-то не так. Иначе я не пришла бы к тебе с такой просьбой. И что же тебя беспокоит? Я чувствую себя иначе. Мое тело, оно ведет себя странно. С ним что-то происходит. Рита молчит, вожидая. Я уже записалась на КТ анализы крови. Но проверь сердце. Если пошли метастазы, то... Рита поднимает руку в воздух, прерывая меня. Так, Титова, давай без паники. «В чем конкретно дело? Ты решила, что онкология вернулась?» Я закрываю глаза, выдыхаю. «Я устаю сильно. Слабость, высокая утомляемость». Рита хмыкает со скепсисом. «Ну, тито в таком случае у вас странный рак, потому что мы все уставшие и утомленные. Я плохо выгляжу, отеги по утрам и кошмары. Последние несколько дней они сводят меня с ума». Еще лучше. Это вообще классика жизни врача. Вчера мне приснилось, что свиньи в одеждах судей выносят мне смертный приговор. «Меня тошнит», — добавляю сглатывая. «Аппетит совсем пропал». Рита молчит, задумчиво барабанит пальцами по столу. Тишина тянется, как тонкая нитка, готовая порваться от малейшего движения воздуха. Титова. «Я надеюсь, ХГЧ есть в списке твоих анализов?» «Зачем мне ХГЧ?» «Ну, вы даете, госпожа-гинеколог. Почему я должна объяснять тебе такие вещи?» Она медленно качает головой, словно не верит в то, что слышит. «Вы с Ларионовым предохранялись?» Меня бросает жар. «Нет». «Господи, Рид, у нас было-то всего один раз!» Она пожимает плечами. «И что?» Ты же сама понимаешь, насколько мала вероятность. Мала или невозможно? Мир замирает в ожидании. Я качаю головой отрицательно. Нет, я уверена, это онкология. Я знаю свое тело. Рита смотрит на меня еще секунду, потом подается вперед. Проверь-ка ты, ХГЧ, дорогая. А потом уже сердечко твое посмотрим. Договорились? Я открываю рот, чтобы возразить, но договорились.